Глава 13. Первый этап отбора. Первые 30 невест стояли в нерешительности перед тремя лестницами, ведущими наверх высокой каменной площадки, а за ними топтались их слуги. Мы-то с Мари сразу опустили тяжелый сундук на камне площади, чтобы руки не оттянулись до земли, пока устроители всего этого безобразия под названием отбор не объяснили бы девушкам-невестам, что дальше делать. А некоторые сопровождения так сомлели, впервые увидев дракона настолько близко, что, перестав замечать тяжесть, продолжали надрываться, но сундуков своих хозяек из рук не выпустили. Те потом сами выпали из их ослабевших в конец пальцев. И вот со звуком «бац» пожитки упали-таки на камни, а заодно с ними и двое из невест грохнулись в обморок. Я на них покосилась и стала ждать реакцию жениха. «Выгонят, не выгонят?» Такой вопрос вертелся в голове а дракон только веки слегка прикрыл, будто подремать решил. Да еще хвостом о камни посильнее разок стукнул. И, наверное, это было сигналом устроителю к началу отбора. Потому что моментально перед нами нарисовался долговязый человечишка и словами да взмахами длинных рук дал понять, что слуги должны остаться на месте, а их хозяйкам по одной. Надо организованно подняться под центральной лестнице и стать перед правителем. Дальше же им будет подан знак, по какой лестнице спуститься, левой или правой. Я так поняла, что это уже будет зависеть от обнюхивания. То есть прошла невеста в следующий этап отбора или нет? Устроитель сказал, и какая из лестниц означала провал сматрин. Но в этот момент меня отвлек шепот Элеонор. Это что же? Я одна туда подниматься буду? Без тебя? Не пойду. Предлагаешь мне это за тебя сделать? Скривила я губы в усмешке, вот так и знала, что это Покорительница драконов только на словах да сослугами смела была «Я-то могу, как делать нечего, но тогда меня невесты посчитают». На эти слова принцесса нахмурила идеальные бровки, встряхнула наикрасивейшей головкой, слегка потревожив наисложнейшую прическу и закусив пухлую губу, похоже, решилась подойти к чешуйчатому повелителю. Но пока была не ее очередь. На центральную лестницу ступила первая в строю невеста. Яркая брюнетка гордо несла себя вперед. По осанке и твердой поступе заподозрила в ней бесовку, но присмотрелась и отказалась от такой мысли. Нет, не тянула, плечи и руки и прочие части тела явно не отведали каждодневных тренировок с требовательными наставниками по воинской подготовке. Но силу ее духа и волю к победе в предстоящем состязании я отметила. И так девушка поднималась по центральной лестнице. Вот она достигла самого верха и встала ровно напротив шипастой головы черного монстра. Тот не удосужился поднять веки, так и повел ноздрями с полуприкрытыми глазами. Он втянул воздух, вроде бы не сильно, а легкая ткань женского деяния затрепетала и взметнулась в том направлении. Ничего себе дыхание у будущего муженька. Так сгоряча, если рассердиться на супругу, мог бы и в ноздри втянуть. А что, вон они, какими огромными были, как пещеры. Мне это показалось забавным и, веселясь, поделилась мыслями с Мари. А Элеонор услышала. Зря наверное, эту шутку озвучила. Потому что принцесса еще больше напряглась и поискала дрожащими пальчиками мою руку. Нашла, вцепилась в нее. И мне стало уже видеться, как потащить с собой на ту каменную площадку. Не дело, следовало успокоить. Э, похоже, одна невеста правителю уже понравилась. Указала на то, что девушка чуть менее решительной походкой, но с довольным видом начала спускаться по правой лестнице. «Я же правильно поняла, влево уходят неподходящие по запаху?» «Верно», – чуть живым голосом промяблила Элеонор. «Вот, она-то и может стать главной принцессой в Ниросе. Представляешь, как будете потом встречаться на балах и приемах, а ты приседаешь перед ней в глубоком реверансе. Тебе этого хочется?» «Тогда может прямо сейчас развернуться и отправиться назад?» «То-то пава твой, обрадуется встрече». «Не говори глупости», — воспрянула тут же духом девушка, а заодно распрямила плечи и отбросила мою руку. «Этого еще не хватало». «Так-то оно было лучше. Такой ее настрой меня больше устроил». Но вывод сделала никаких развеселых замечаний об устрашающих размерах жениха, его змеиных глазах, шипах и прочем. А еще дракон так и излучал безразличие при обнюхивании невест. Просто хладнокровный крокодил лежал там, на возвышении, какой-то неодушевленной корягой. Если бы не колыхание платья на девушках, подумала бы, что сдох. Но ни-ни молчок, ни словом не прошлась на эту тему. Потом же меня во всем обвинять, не ходи к гадалке. Мол, сорвала мероприятие, запугав трепетное создание. Смотри-ка, из восьмерых одну только отобрал. Настороженно озвучила увиденное зрелище принцессы. «Разборчивая привереда», — поддакнула ей. На мои слова Элеонор глубоко задумалась. «Правильно, я тоже не совсем понимала, на руку нам это или нет». С одной стороны, соперницы убавлялись прямо на глазах. Но с другой... Может, я не теми духами воспользовалась? Хм, не стало ее расстраивать, что духи она вообще потратила зря. И так сойдет». «Не тебе говорить подобное, что ты вообще понимаешь в искусстве обольщения!» Дернула она в раздражении точеным плечиком. «О, я бы ей многое могла поведать про то самое обольщение!» Но не стало. Ни желания, ни времени но это не было. И вообще, это была ее жизнь, ее мир, а я здесь, собственно, проездом. «Смотрите-ка!» Ахнула рядом Мари. «Что-то правитель глубоко задумался!» И правда, какая-то заминка произошла у него там, на каменной лежанке, с девятой невестой. То все быстро шло, а тут раз, процесс застопорился. То только когтями постукивал, и девчонки отлетали налево или направо, больше налево. Из восьмерых аж семерых забраковал. Нюхал, цокал по камню когтем, то правые лапы, то левые, и все было готово. А тут девица уже несколько минут стояла перед монстром, и тишина. «Представляю, как она там обмерла, потому что даже у нас мурашки по коже побежали». «Не заглотил бы». Выскользала общее мнение какая-то из невес, стоящая далеко за нашими спинами. И тут же ледяные пальцы принцессы вцепились в мою ладонь. А еще я ее дрожь почувствовала. И с этим надо было срочно что-то делать. Э, наверное, порочность этой королю учуял. Шепнуть ей на ухо получилось вполне беспечно. «У нас-то с этим как?» «Что ты сказала?» — уставилась Элеонор на меня непонимающим взглядом. «Вот просто вся со страху от происходящего отрешилась. Девственность, говорю, при тебе имеется, а то знаю я этих лекарей придворных. Кивни, если голоса лишилась, вот отлично. Значит, тебе бояться нечего. А запах? Ну, он и есть запах, нравится, не нравится, а в этом уже не будет твоей вины. Поэтому сейчас смело поднимаешься по лесенке». Но в этот момент дракон с такой силой выдохнул на невесту под номером девять, что с бедняжки чуть платье не сорвало. Да и сама она закачалась и опустилась перед монстром на колени, обхватив голову. Но эта сцена длилась одно мгновение. Откуда-то выскочили два воина, все в тех же черных доспехах, подхватили девушку под локти и поволокли в сторону. «Мама, не пойду!» Вскрикнула Элеонор и уже двумя руками так и впилась в мое предплечье. «Да что же это делается?» В сердцах начала я причитать, а еще пыхтя стала отдирать от себя не пальцы, а клещи какие-то. Столько перетерпеть на пути сюда и теперь в самую ответственную минуту пусть Пусти, говорю, и иди к своему суженому. «Никакой он не суженный. Папенька велела «А здесь такое! Ни за что не пойду!» Хорошо хоть не орала она все это, отсадила сквозь зубы. Потому что все силы потратила на то, чтобы я ей пальцы не рожала. Вроде нас никто особенно не слышал. Но вот то, что возню устроили и на месте оставались, пихаясь и борясь, это было плохо. «Только с тобой!» Пропищала от натуги принцесса, ловко перехватывая меня уже за плечо. Нет, как это называется? Только ей руки разжала, а она хватает меня выше. «Ну что же вы?» Возник, как ниоткуда, тот самый дядька-распорядитель. Ваш черед. «Идем!» «Идем, идем!» Покивала я ему и двинула Элеонор под колени, чтобы уже начала идти на лестницу вот вроде немощная девица совсем же тело ее не тренировано но смотрите что со страху вытворяло я никак не могла с ней справиться но девушка содрогнулась от моего тычка и пошла таки но вместе со мной и крепко так тянула что я невольно подалась за ней а оказавшись на лестнице потом только и смогла чтобы построиться под шаг принцессы Чтобы не запнуться за ступеньки, да спрятаться за спиной этой трусливой дылды. И таким вот немыслимым образом мы добрались до верха постамента. Элеонор в итоге все же предстала перед драконом, ну а я, перестав уже трепыхаться, просто встала за ее спиной. Близенько так. я еще за юбку принцессы теперь уже сама уцепилась. А вообще ощущала себя глупо и была уверена, что это задание лорда Гая провалило. Осталось минуту перетерпеть позор, а там из-за ворота направились бы. Хм, что это? Кто это? Это дракон хмыкнул, что ли? Сместила чуть голову, чтобы подсмотреть за ящером. Показалось, или его морда чешучатая скривилась от смеха. А вейки такие остались немного прикрытыми. Но глаза при этом довольно пытливо из-под них на нас посматривали. И вроде бы правитель ничего не имел против, что мы такой сладкой парочкой забрались к нему но вот устроитель отбора взгромоздился на помост за нами следом и принялся тянуть меня за юбку вниз. «Что творите? Немедленно сойдите, иначе...» «Пусть остаются». Пошевелился монстр, укладываясь поудобнее, чтобы наблюдать за нами обеими. Сестра, наверное, хотя...» «По внешности и не скажешь». «Какая еще сестра?» «Ничего умнее Элеонор не придумала, как возмутиться теперь». Я у своего батюшки одна, а это моя служанка. Так-так, а ведь что-то такое в ней проснулось. Спеть, само собой, никуда не делась, такое просто невозможно. Принцесса с ней родилась, наверное. И та только на время спряталась за страхом. Но теперь тот, похоже, отступил. Вот эта характерная черта и проступила вновь. Но угадывалось в девушке что-то новое. Неужели ей приглянулся этот крокодил? «Как такое было возможным? Она же трусиха, тут...» «Нет-нет, скорее всего, просто была задета приравнянием со мной. Вот она и...» «Тогда подойди ближе». Меж тем прищурился на нее дракон. «Ближе?» «Ох, я предвидела новые всплески страха у принцессы. Губительные. Даже думала, что развернулась бы сейчас и сбежала. Но нет. Та медленно и все же твердо начала приближаться и дошла почти до самой пасти зверя. Я же почувствовала себя полной идиоткой. Отдельно стоящей идиоткой. А таких ощущений ой, как не любила. Раз во мне больше не нуждались, начала пятиться, пятиться, и вот уже нащупала с тобой ступи лестницы. «Стоять!» — гаркнул дракон, а вздрогнули, похоже, все в крепости. Но я это поняла, кому-то тройк предназначался, потому что ящер еще и хищный взгляд мне к тому же послал. «Вам обеим туда!» Качнул пастой головой на правую лестницу. И надо было видеть принцессу, как гордо она вскинула голову, а потом уже чуть ли не женой правителя сошла по указанной лестнице. Я же семенила за ней, нацепив на себя образ серой мышки. Вот только в спину получила красноречивое хмыканье. Следующее. Крикнул строитель и относилась это уже к другой невесте. Мы же ступили на площадь. А как только немного удалились, Леонор снова ухватила меня за руку и жарко зашептала в ухо. Ты слышала его голос? Я в восторге, он такой бархатный, еще в меру грубый и с хрипотцой. Обожаю такие мужские голоса и предчувствую, что в человеческом облике будет выглядеть красавцем. Не факт, позволила себе сомнение высказать вслух. А разве в королевстве нет ни одного его портрета? Я не нашла. Говорят, раньше были, давно. Когда я только на свет родилась. Хм, двадцать лет назад? Странно. Мне рассказали, что сам правитель и распорядился их все уничтожить. Вроде бы он тогда был влюблен в некую особу. Приблизил ее к себе, а та повела себя легкомысленно. Глазки, что ли, кому-то построила? По-моему, даже королю соседнего государства. А дракон рассверепел, и была война, в которой участвовал сам наш правитель. Говорят, лес в сражения в первых рядах. И наше королевство в той схватке победило быстро. Да дракон получил серьезную рану. Ты видела у него на морде шрам. Вот, то самое. И он повелел убрать свои прошлые портреты. И отказался позировать для новых. Но ведь шрамы мужчин украшают, говорят. Нет? Как думаешь? Думаю, что тебе не выбирать. А ему как раз очень даже. Но этот этап преодолен. Слава всем богам. Так я ей сказала, а про себя подумала, что принцессе придется иметь дело с жутким ревнивцем. Вполне возможно. И мы примкнули к той чернявой, что первая прошла этот этап отбора. Наконец-то. Такими словами встретила нас та девушка. Замучилась тут одна стоять. А еще это солнце. И правда, нахмурила бровки моя принцесса. Здесь зажариться можно будет, а очередь еще такая большая. «Что поделать?» – брякнула я, сама же собираясь эту пару покинуть. Поэтому и принялась высматривать Мари. «Придется потерпеть». «Ты куда собралась?» – ухватила за юбку Элеонор, заметив первый же мушек в сторону ее горничной и нашего объемного сундука. «Не пущу. Стой здесь. Так не положено же, и у тебя теперь есть компания. А знаешь что? Иди и принеси мне что-нибудь из сундука такое». Чтобы сделать навес от солнца, еще не хватало сгореть тут. И я пошла исполнять приказания. А стражники, что были, так поняла, представлены к удачно прошедшим отбор невестам, как-то странно посмотрели на это мое перемещение. Один даже сошел с места и проследовал за мной. Он истуканом продолжил стоять рядом. Все то время, что я рылась в сундуке в поисках накидки от солнца для принцессы, И потом потопал за спиной, когда понесла широкий палантин для Элеонор. Это что? Смерила она взглядом протянутую ей вещь. Я же просила навес. Должна буду эту тряпку руками держать, что ли? Вот уж! А что делать? Придется потерпеть. И всего-то до полудня. А потом сюда придет тень вон от той стены. И сделается полегче. Как до полудня? Столько на ногах стоять. Я не привыкла. Эй, а ты куда снова? «Я к сундукам, там мое место», — сказала и пошла. А стражник уже привычной тенью последовал в том же направлении. «Ну и пусть, охота рядом быть, а мне-то что?» Я с удобствами расположилась на крышке высокого сундука и жестом пригласила Мари присесть рядом. «Прошу в партер, смотреть первое действие спектакля». «Что?» — озадачилась горничная принцесса. «Наблюдать с Танем, скольких еще конкуренток нашей Элеонор этот крокодил отберет». И главное, каких? Что? Похоже, женщина знала толк в прическах и прочей белиберде. Но собеседница из нее так себе получалась. Вот и стала я просто молча рассматривать следующих претенденток на роль супруги дракона. И они медленно рекой текли к каменному возвышению и монстру на нем. Посматривала я в ту сторону, а вот какая мысль пришла в голову? А на обед повелитель прервется, а нас всех кормить будут? и как это смогут организовать, а прочие надобности, как с ними быть. Все же этих девиц тут наблюдало еще немерено, хоть процесс обнюхивания примерно через час дракон и ускорил. И вот от халатного ли отношения к своим обязанностям продолжателя рода, или поднаторил знатно в деле нюхача, а направо дракон вскоре накидал не один десяток юных прелестниц. Кого там только не наблюдало. И тебе светловолосые, и темноволосые, и рыжие, и даже экзотически синие с зелеными. Были девчонки высокие, стройные, и среди них несколько смешно смотрелись пухлые коротышки. Даже они сами друг на друга кидали непонимающие взгляды, а уж со стороны-то на них смотреть совершенно потешно было. Все невесты грудились, раскачивались от долгого стояния, жарились на солнце, и от них уже не шуточный гомон пошел так как начали знакомиться и переговариваться. Одним словом, бардак. Вот что значит только на нюх полагаться. Так, сказала я еще через три часа отбора, с тоской посматривая на хвост очереди из невест, выискивая его конец. А он все еще не показался в воротах замка. Как есть хочется. Подумать только уже несколько сотен девушек отобрано, а этому монстру никак не надоест нюхать и нюхать. И будет этому точка или нет? Куда ему столько невест? Ох, бардак в замке начнется. Мои слова как будто были услышаны, в смысле бардака. Некоторые из с попавших на правую сторону площади, начали падать. То ли в обморок о и духоты, то ли ноги у них от усталости подкосились. И я забеспокоилась, как там Элеонор. что ты и видеть ее перестала, как не вытягивала в ту сторону шею. Эх, надо было идти к ней. Ты сиди, а я пошла. Как понадобится тащить сундук, подойду. Вот так ответила на встревоженный вопросительный взгляд Мари. А потом спрыгнула на камни и побрела к невестам, и за мной снова потопал страж в черных доспехах. Надо же, а я про него и забыла. Леонор, высочество, начала внедряться в толпу девушек, занятая поисками принцессы. Я здесь, расслышала слабый отклик и развернулась на него. Оказалось, принцессу подкосила усталость одну из первых. Теперь она горестно сидела прямо на камнях, подоткнув под себя богатые юбки. Помочь встать. Поинтересовалась у высочества, нависнув над ней. «Нет, не надо. Так и останусь сидеть здесь и до конца этого чертового отбора». Но, когда смотришь на процесс, время вроде бы быстрее идет. Попробовала ее расшевелить. «У меня уже в глазах рябит, и мушки черные, туда-сюда, туда-сюда. Ох, не хочу уже замуж». «Рано отчаиваться, сейчас уже все закончится. Нам выделят покоя». «Да?» Ее глаза вроде бы стали немного оживать. «А то совсем потухли, было дело». «Конечно. Вы распорядитесь о ванне». «Да?» «Горячая вода, ароматное мыло, пушистое полотенца, прохладные простыни». «Погодите о постели, сначала поесть надо. Что бы вы хотели заказать?» Я теперь перешла к обращению на вы, все же вокруг было полно посторонних ушей и глаз. Думаешь, еду принесут прямо в мои покоя? Нас не пригласят в общий зал, хотя все так устали. Вот именно: до половины невест до общего зала не дойдет. Поэтому, думаю, застолье будет завтра, а сегодня вам принесут ваши любимые кушанья, что вы хотите. И Элеонор довольно бодро начала засыпать меня названиями всевозможных блюд. Так-то оно было лучше. Отвлеклась от упаднических мыслей. Я же в это время продолжала следить за отбором, потому что мне очень хотелось увидеть свою соплеменницу, посланницу темного мира. Все глаза сломала, а она никак не появлялась. И вдруг... Вот оно, свершилось. Почти в самом конце очереди рассмотрела ее. Ого! Двоюродная сестрица Арчибальда, желтоглазая Гурза Голдпер, Первая красавица их рода победительница в рукопашном бою на прошлогодних соревнованиях. Говорят, еще и в стрельбе из лука отличилась, но это уж точно из-за того, что меня там не было. Не видать бы ей тогда награды. И что видим, такая личность стояла в конце очереди на обнюхивании каким-то ящером. До чего мир докатился. Но дьявол с ней. Промурлыкала я еле слышно себе под нос. а Арчибаль-то где? Не за стеной ли?» Подумав так, невольно покосилась на стену крепости, соизмеряя ее высоту и мои умения по преодолению преград. Наверное, слишком заинтересована стала ту зубастую стену мерить глазами, потому что сбоку сразу брякнул доспехом тот самый стражник. И чего он ко мне так привязался? А пока мы с тем солдатом мерились взглядами, Гурза успешно прошла отбор и вошла, так сказать, в наш разношурсный коллективчик. Добро пожаловать в это скопище пахучих приманок для ящеров. Вливайся в хаос, бесовка. Поприветствовала я свою соплеменницу, придвинувшись к ней поближе. Какими судьбами? Ну, допустим, я не для простого ящера, а дракона-наследника правящего рода царства Литрей. Начала она ко мне разворачиваться. Адра? Ты? Вот это встреча! Но постой, как ты-то здесь оказалась? Это же мое задание. А, поняла. Зная твой вредный характер, могу заподозрить лишь желание испортить мне игру, так? Вечно хочешь быть везде первой и неповторимой, балованная папенькина дочка. Брось шипеть, детка. Дался мне этот чешучатый женишок. Я здесь случайно оказалась, э, проездом. У тебя другое задание. Наморщила на меня нос эта подозрительная злючка и много лет соперницы. И какое же? Военная тайна. И хоть оно касается другого королевства, нам на эту тему лучше не заговаривать. И я кивнула ей на снова выросшего рядом охранника в черном. Вот гад. Как приклеился. А знаешь ли ты, где наш общий кузен Арчибальд? Раньше вас постоянно могла видеть вместе. Разумеется, мы говорили на родном языке, и никто из окружающих нас не понимал. В этом я точно убедилась на первых же произнесенных фразах. Школа научила меня четко разбираться в подобных вещах. «Кузен? Арчибальд?» «Нет, меня сопровождает родной брат». «Гартол. А у Арчибальда какие-то проблемы. И о нем уже с полгода ни слуха, ни духу в царстве. Услышать такое было жаль. Очень». Как бы упростились проблемы, будь рядом мой почти что муж. Уж он бы точно мог снять с меня этот чертов браслет. А там и до возвращения к папе был бы один шаг. Но стоп, не отчаиваться. А кто еще с тобой? Магия среди сопровождения есть? Так зачем он мне в этой поездке? Магические способности все равно по договору применять нельзя. Это видишь? Вот и раз на Гурзе был надет точно такой же браслет, что и на мне. Обидно, и еще я обвела глазами обтягивающее платье соплеменницы. Ловко она ножи под ним спрятала. Хотя эта бесовка всегда была способной девочкой, и мне достойной соперницей во всех соревнованиях. И только так подумала, как над площадью раздался громкий голос устроителя. «Леди, поздравляю с успешным завершением первого этапа отбора. Сегодня вы с честью и ля-ля-ля минут на десять. Из всей напыщенной речи уловила главное, что соперниц у Элеонор набралось в количестве 254 штуки. И что нам сейчас будут предоставлены комнаты для проживания. После чего пригласят в общую столовую. Последняя новость очень расстроила принцессу. И я ее стон расслышала сразу же после этой фразы у строителя. «С ума сойти! Я же помру, пока до покоев-то иду. Я ей помирать не намерена была позволять. Оттого и бросилась помогать встать на ноги. Руку предложила, плечо подставила. «Нет-нет, нам надо было с ней этот отбор выстоять». «Что ты делаешь?» Выросла за спиной теперь еще и Гурза, помимо того стражника. «Кто это? Почему ты заботишься об этой слабачке?» «А это уже моя задача». Обернулась и быстро подмигнула бесовки. «Временная. Пока я здесь проездом». Но глаза гурза расширились еще больше, когда я кинулась в сторону слуг. Я думала, они у нее совсем выскочат. Стоило мне в рывке поднять с земли объемный такой сундук. Нет, Мари помогала, конечно, вися где-то там, с другого боку, и держалась за кованую ручку. «Ты чего творишь? Это же обязанность слуг вещи таскать. А ты...» «Тихо, тихо, тихо! Мне так надо, понятно?» Я испепелила соплеменницу взглядом не буквально конечно мне такое железякое на запястье было в тот момент не по силам но обжечь глазами чтобы неповадно было рот открывать и о моем положении в темном царстве во всеуслышание трубить получилось гурза фыркнула черная грива тряхнула и пошла к своим двум служанкам рогатым девушкам из низших демониц и пусть Так только лучше было. Да, ни к чему на эта встреча с соплеменницей оказалась. А еще я затужила, что бесовка прошла отбор. Это же мне придется потом с ее пути Леонор убирать. Не принцессе же, задачка, однако. Но долго на этой мысли я не зацикливалась. Новые появились. Во-первых, как довести свою подопечную до обещанных покоев? Леонор прилично так шатала, а у меня только две руки – И те были заняты тяжеленным сундуком. Вот и пришлось оставить Марии его караулить, а самой подставить плечо принцессе. И таким вот образом мы дотащились до дверей в огромную комнату, напоминающую казарму. Давненько я такого не видала. Кровать в два длинных-длинных ряда. И не простые, а трехъярусные. Вот дела. Это что такое? Как понимать? Эти вопли раздавались из того помещения и до на нашего прихода. А теперь и Элеонор прибавила к ним свой виск. Нас привели в нечто напоминающее жилище солдат. Почему только напоминающее? Вежливо спросил ее сопровождающий, как по мне, так глумился таким образом. Это казарма и есть. Располагайтесь. В каждой невесте отводятся три койки для нее и ее служанок. Можете занять нижнюю кровать, можете выбрать из других двух ярусов. Благодарю, выдавила принцесса шипение через сильно сжатые зубы. Всю жизнь мечтала пожить в таких условиях. Тогда поспешите насладиться, потому что это жилище временное. Оно будет вашим до окончания второго этапа отбора. Нет, этот свиду вежливый тип точно издевался. О, хоть бы этот этап скорее наступил и молниеносно закончился. Выдохнула какая-то блондинка и без силы пустилась на ближайшую к нам койку. «Не беспокойтесь, все произойдет быстро», — вот такой сказал мужик в ливреи и скрылся из виду. «А когда...» — о, нет, Элеонор не успела ничего у него уточнить. Убежал уже. «И где тут можно принять ванну?» Этот вопрос принцессы повис в воздухе, но ответила на него все та же блондинка. Этот противный служащий сказал, что в конце коридора есть общий душ. Упс, от такого сообщения у Элеонор подкосились ноги. Я еле успела подхватить ее под руки, не дав упасть.